Шестое Иви стояла между двумя поддонами недавно напиленных сосновых досок, в левой части лесопилки Адамса, когда патрульный автомобиль номер 4 проскочил мимо. Один из поддонов закрывал ее от зевак, собравшихся перед основным корпусом лесопилки, но не от шоссе. Впрочем, патрульные не обратили на нее внимания, хотя из одежды на ней по-прежнему была лишь рубашка Трумана Мейвезера, а ее лицо и руки пятнала его кровь. Копы смотрели только на дым, поднимавшийся на границе из сушеного леса. Терри Кумс наклонился вперед и показал пальцем. «Видишь большую скалу, на которой краской из баллончика написано Тифани Джонс сосет»?» «Да». «Сразу за ней проселочная дорога. Сворачивай на нее». «Ты уверен?» — спросил Роджер Эллоуэй. «Да дыма еще не меньше мили». «Уверен». Я бывал здесь раньше, когда Трум рассчитал считал себя сутенером на полную ставку и заводчиком конопли на полставки. Судя по всему, он вышел на более высокий уровень. На проселке автомобиль сперва занесло, потом сцепление колес дорогой восстановилось. Роджер мчался на 40 милях в час, поэтому иной раз машину крепко подбрасывало, несмотря на усиленную подвеску. Высокие сорняки между колеями шуршали под нищу. Теперь чувствовался запах дыма. Терри схватил микрофон. «Четвертый вызывает базу». «База — это четвертый». «Четвертый — это база», — тут же откликнулась Линни. «Будем на месте через три минуты, если только Роджер не загонит нас кювет». Роджер оторвал руку от руля, чтобы показать напарнику палец. «Что там с пожарными?» «Уже едут. Все четыре машины плюс скорая. И волонтеры, конечно. Прямо за вами. Ищите женщину из Эйвон». «Женщину из Эйвон принято. Конец связи». Терри как раз вешал микрофон на крючок, когда на очередном ухабе они на мгновение взлетели в воздух. Роджер резко затормозил. Впереди дорогу покрывали куски гофрированного металла, разорванные пропановые баллоны, Пластмассовые канистры, тлеющие обрывки бумаги, заметил Роджер и черно-белый диск, напоминавший ручку газовой плиты. Часть стены ангара привалилась к сухому дереву, которое пылало, как факел тики. Две сосны, росшие рядом с теперь искореженной задней стеной ангара, тоже горели, как и придорожные кусты. Роджер открыл багажник, схватил огнетушитель — И принялся заливать пеной под лесок. Терри достал пожарное покрывало, чтобы тушить мусор на дороге. Скоро прибудут пожарные. Следовало приложить все силы, чтобы не допустить распространения огня. Подбежал Роджер с огнетушителем в руках. «У меня пусто, да и тебе похвастаться нечем. Давай сваливать отсюда, пока нам не врезали в задний бампер. Что скажешь?» «По-моему, идея прекрасная». — Лучше взглянем, что творится в имени Мэйвезера. Подкатился по лбу Роджера и блестел на коротко стриженных редких светлых волосах. Он сощурился. — Чего Мейвезера? Напарник Терри нравился. Тут двух мнений быть не могло. Но он никогда не взял бы Роджера в свою команду на викторинах, которые проводились по средам в скрипучем колесе. — Неважно. Поехали. Роджер поспешил за руль. Терри уселся на пассажирское сиденье. Из-за поворота в 40 ярдах от них показалась пожарная машина, цепляя бортами ветки деревьев. Терри помахал пожарным рукой, потом снял закрепленный под приборным щитком дробовик. Береженого бог бережет. Они въехали на поляну, где на домкратах стоял трейлер, выкрашенный в отвратительный бирюзовый цвет аквариумных камушков. Ступенями служили бетонные блоки. Компанию трейлеру составлял тронутый ржавчиной пикап F-150 с двумя спущенными колесами. На заднем откидном борту, сутулившись, сидела женщина. Ее лицо скрывали тусклые рыжеватые волосы. Одета в джинсы и топ, вся кожа в татуировках, на правом предплечье Терри прочитал «Любовь». Босые ноги женщины покрывала грязь. Она была... «Невероятно худа!» «Терри...» — Роджер вдохнул, и в горле что-то булькнуло. Похоже, он подавлял рвотный рефлекс. «Вон там!» Увиденное напомнило Терри забаву, в которой он мальчишкой участвовал на окружной ярмарке. «Человек всовывал голову в дыру в картонном моряке Папае, и за десять центов ты мог бросить в него три полиэтиленовых пакетика с цветной водой». Только под головой торчавшей из стены трейлера была не вода. Внезапно на Терри навалилась безмерная усталость. Тело набрало вес, будто внутренности превратились в бетон. Такое с ним случалось и раньше, обычно на месте автомобильных аварий с человеческими жертвами, и он знал, что это быстро пройдет, но пока оно длилось, чувство это было чудовищным. Оно возникало, когда ты смотрел на ребенка, по-прежнему сидевшего в детском кресле, но со вспоротым животом, или на торчавшую из стены трейлера голову с содранной кожей. И ты поневоле задавался вопросом, а на кой черт создали этот мир? Хорошего в нем было мало, зато отвратительного хватало с лихвой. Женщина на заднем борту пикапа подняла голову, бледное лицо... Глаза, обведены черными кругами, она протянула к полицейским руки, но тут же опустила их на колени, словно они были слишком тяжелыми. Очень-очень тяжелыми. Терри ее знал. Одна из проституток Трума Майвезера, прежде чем тот принялся варить мед, может, осталась здесь, потому что ее повысили в подружке Трума, если такое можно назвать повышением. Он вылез из патрульного автомобиля. Она соскользнула с заднего борта и упала бы на колени, если бы Терри не подхватил ее. Под ледяной кожей прощупывались ребра. Вблизи стало видно, что часть татуировок — синяки. Женщина вцепилась в него и заплакала. — Ну, будет, будет, — попытался успокоить ее Терри. — Перестань, девочка, ты в порядке. Что бы здесь ни случилось, ты жива и невредима. При других обстоятельствах он бы посчитал единственную выжившую главной подозреваемой, а бред про Эйван полной ахинеей, но мешок с костями в его руках никогда бы не смог пробить стену трейлера головой человека. Терри не знал, как давно Тифани подсела на зелье Трумана, но, по его представлениям, в нынешнем состоянии ей требовались огромные усилия даже для того, чтобы высморкаться. Подошел Роджер, выглядевший на удивление веселым. — Это вы звонили, мэм? — Да. Роджер достал блокнот. — Ваше имя? — Это Тиффани Джонс, — ответил Терри. — Я не ошибаюсь, Стив? Нет, сэр. Я видела вас раньше, когда приезжала, чтобы забрать Трума из тюрьмы. Я помню, вы были таким милым. — А этот парень, кто он? Роджер махнул блокнотом в сторону головы. Словно указывал на некую местную достопримечательность, а не на убитое человеческое существо. Такая обыденность поражала и вызывала у Терри зависть. Если бы он научился адаптироваться к подобным зрелищам так же легко, как и Роджер, стал бы более счастливым человеком и, возможно, лучше исполнял бы профессиональные обязанности. «Не знаю», — ответила Тифани. Какой-то друг Трума. Или кузен. Он приехал на прошлой неделе из Арканзаса. А может, на позапрошлой? С дороги доносились крики пожарных и шум, бьющий из шлангов воды. Ее, конечно, подавали из цистерны, потому что водопровода здесь не было. Терри на мгновение увидел радугу, пляшущую на фоне уже побледневшего дыма. Терри мягко взял Тифани за тощие запястья и заглянул в налитые кровью глаза. А что ты знаешь о женщине, которая это сделала? Ты сказала диспетчеру, что это была женщина. Друг Трума сказал, что она из Эйвен, но она, конечно, не оттуда. Тифани чуть отошла от шока и ее лицо ожило. Она выпрямилась и испуганно огляделась. Она ведь ушла, да? Хорошо, если так. Как она выглядела? не покачала головой. Я не помню. Но она украла рубашку Трума. Думаю, под рубашкой ничего не было. Она закрыла глаза, потом медленно их открыла. Терри узнал симптомы. Сначала психологическая травма от неистового внезапного насилия, потом истеричный звонок по номеру 911. А теперь посттравматический шок, плюс наркотики, которые она принимала неизвестно сколько времени, такие вот американские горки. Насколько он мог судить, Труман Мейвезер, Тифани и арканзасский кузен Трумана Мейвезера вполне могли устроить себе трехдневный марафон. Тиф, я хочу, чтобы ты села в патрульный автомобиль, пока мы с напарником тут все осмотрим. Посидишь на заднем сиденье, успокоишься. — Девочки, пора ухмыляясь, добавил Роджер. И на мгновение Терри ощутил чрезвычайно сильное желание дать ему крепкого пинка. Но вместо этого он открыл заднюю дверцу патрульного автомобиля, вызвав еще одно воспоминание — лимузин, который он арендовал, чтобы отвезти на школьный бал Мэри Джинстаки. Она в обнажающем плечи, розовом платье, с пышными рукавами, на руке подаренный им цветочный браслет, он во взятом на прокат смокинге. Происходило это в ту счастливую пору, когда он еще не видел труп красивой девушки с закатившимися глазами и дырой в груди от выстрела из дробовика, или мужчину, повесившегося на сеновале, или подсаженную на мед проститутку, Свалившимися глазами, которые выглядело так словно жить, ей оставалось месяцев шесть. Слишком я стар для такой работы, подумал Терри, мне пора на пенсию. Ему было сорок пять.